Где-то в глубинах космоса черные корабли-ключников шли на сигналы неведомых маяков, включая все новые и новые планеты в галактическую транспортную сеть. Две последние Ирочки Полушкины искали, как спасти Вселенную. В кабинетах госбезопасности ночные дежурные подшивали документы о Мартине Игоревиче Дугине, свежеиспеченном майоре, ранее проходившем под кодом СНОП, Мартина Юрий сергеевич пили славный ирландский вискарь. Юрий Сергеевич обещал провести Мартинова еще один ресторанчик, устроенный в мансарде, на этот раз без дураков, в настоящей мансарде посольства Белоруссии, что на Китай-городе. Мартин сбивчиво объяснял, что больше всего на свете он любит нормальные русские посиделки на кухне, а все эти рестораны так для разрядки и любопытства ради. Чекист рассказывал про свои вылазки за пределы земли, старательно обходя конкретику зато с чувством повествуя о забавных деталях инопланетного быта частный детектив не называя фамилией повествовал о самых любопытных делах о слепом путешественнике и его псе по водоыре мартин готов был поклясться что решение в выборе очередной планеты принимал пёс. а мальчишки третьеклассники сбежавшим из дома и прошедшем пять станций прежде чем мартин его настиг и уговорил вернуться домой помогло лишь клятвенное обещание что тому подарят наконец-то роликовые коньки. От роликовых коньков разговор легко перешел на обсуждение различных марок коньяка. Ресторан закрывался, они вышли в прохладную серую ночь, дождь все-таки кончился. Сев за руль, Юрий Сергеевич мигом протрезвел, Мартин потребовал у него секретных чекистских таблеток от опьянения, но Юрий Сергеевич уверил его, что дело лишь в долгой тренировке и верности долгу. Подчиняясь инерции загула, Секретная русская формула «Время пьянки равно за душевности беседы, деленному на количество выпитого» Они отправились в точку Один из старейших московских ночных клубов тоже заканчивал работу Угомонились и разошлись подростки, напившиеся своих энергетических коктейлей Влюбленные парочки устали танцевать в огромном зале с бетонным полом Осталось человек 40-50, кто-то уныло играл на несерьезных малоразмерных бильярдах кто-то допивал свое за стойкой, Мартин с Юрием Сергеевичем тоже присели на высокие крутящиеся стулья, заказали по порции виски, не гоже мешать, тем более под утро, на эстраде немолодой парень пел под гитару, не кстати пришлась книга, к веревке пришлось мыло, я перечитал Кинга и понял, что так и было, из серых осенних ниток, «Из Трафальгарской Гарри я сочинил форнита и поселил в гитаре». Примечание. Форнит – персонаж рассказа Стивена Кинга «Баллада о гибкой пуле». Волшебное существо, живущее в пишущей машинке и дающее писателю вдохновение. Юрий Сергеевич погрозил Мартину пальцем. «А где ты поселил своего форнита?» «Хм, он...» «Давно съехал», — вяло ответил Мартин. Юрий Сергеевич покачал головой. «Врешь, врешь ведь? У каждого, кто умеет рассказывать истории, есть свой фарнит. Раньше были музы, но они измельчали, мутировали в фарнитов». «Это если рассказывать истории людям», — ответил Мартин. «Я бросаю их на потребу ключникам». «А знаешь, зачем они требуют рассказывать истории?» заговорщицки спросил Юрий Сергеевич. «Ну?» — насторожился Мартин. Однако чекист враз протрезвел и с улыбкой покачал головой. А певец все рубил по струнам, выколачивая нехитрый аккомпанемент. Играл и пел. Бывает, он смел и светел. Бывает, что все иначе. Он злится на всех на свете, и он пьет до соплей и плачет. Но вот под ветрами злыми он снова спешит на помощь. Я помню его имя. Надеюсь, и ты вспомнишь. Примечание. Использованы фрагменты песенки о Франите Олега Медведева. Мартин с чувством, хотя и с зааплодировал. В пустом булком зале хлопки прозвучали беспомощно, будто холостые выстрелы.